«Так что ты хотела?» «Я хотела подъехать в контору за материалами, но раз тебя нет и Сережка тебе ничего не оставлял, давай часам к восьми, я уже буду на месте, лады?» «Лады», — грустно ответила она. «Ну что, зря одевалась, что ли?» Настя подумала немного и решила сходить в магазин за овощами для салата к ужину. Она все приготовит, оставит на плите и поедет на Петровку. Алешка сам покормится, когда придет. Нет, ну совершенно непонятно, как это женщины, обремененные семьей и детьми, ухитряются писать диссертации. Вот у Насти семья маленькая, детей нет, муж золото, и то она ничего не успевает. А остальные как же управляются? Загадка. Новый аппарат Лиля выбирала долго и придирчиво. И не в том дело, что у нее были какие-то особые требования к мобильному телефону. Просто в салоне мобильной связи она чувствовала себя очень взрослой. Здесь все такое серьезное, деловое, и цены не копеечные. Самый дешевый аппарат стоит не меньше двух тысяч рублей. Мать на сообщение о потере мобильника отреагировала спокойно. Сама телефона теряла раз пять, не меньше, и деньги дала, 200 долларов. Рассматривая выставленные в витрине аппараты, Лиля боролась с собой, пытаясь принять решение, тратить ли на новый телефон все деньги или сэкономить и оставить сдачу себе на карманные расходы. Нет, мама ее в деньгах не ограничивала и отец постоянно что-то подбрасывал, но привычка экономить деньги, данные родителями, сформировалась у Лили еще в раннем детстве. Она просила на мороженое, но не покупала его, а откладывала, чтобы потом купить книжку, которую мама с папой ни за что ей не купят. Не потому что жадная, а потому что ей еще рано такое читать. Лиля с детства сама привыкла решать, что ей рано а что в самый раз, поэтому родителей она регулярно обманывала, делая при этом вид скромный и послушный. Вот этот аппаратик очень симпатичный и стоит совсем недорого, а вот этот существенно дороже, но зато в нем есть всякие полезные функции. Лилия совсем измучилась и в конце концов остановила свой выбор на самом дешевом, из имеющихся телефонов. Выбрав аппарат, она села к менеджеру оформлять договор. «Если хотите, вы можете за дополнительную оплату выбрать престижный номер», предложила девушка-менеджер. «Показать вам, что у нас есть?» «Нет, спасибо», — отказалась Лиля. «Меня любой номер устроит». «Очень ей нужен этот престижный номер, да еще за дополнительную оплату». На эти деньги она лучше в книжном магазине три сумки новых книг накупит. Скоро лето, каникулы. Вот уж начитается она в полное удовольствие. Получив, наконец, новый мобильник с номером, она вышла из салона и направилась в сторону дома. — Лиля! — она оглянулась и увидела Максима того симпатичного оперативника, который работал вместе с Коротковым. — Привет, — удивленно протянула она. — Здравствуй. — А где твой кавалер? — Какой кавалер? — неосторожно ляпнула Лилия и спохватилась даже не сразу, а только тогда, когда Максим задал свой следующий вопрос.